«Эпилог. Что теперь скажешь?» — лениво развалившись на глыбе черного мрамора, спросил у брата Айд. «На этот раз наше вмешательство было оправданным». «Пожалуй», — коротко кивнул восседающий на пушистом облаке белокрылый гигант, задумчиво следящий за событиями в огромном зеркале мира. «В противном случае у тебя в подземелье случился бы переворот». а у меня на небесах не осталось ни одного путного Айри. Неужто жалеешь? Некоторым из моих давно следовало устроить трепку. Пусть не расслабляются, считая, что на небесах до них никто не доберется. Опять решаешь внутренние проблемы за чужой счет? Не сдержавшись, ухмыльнулся Айт, растянув губы в зверином оскале. Алар невозмутимо пожал плечами. Так проще. «К тому же тебе тоже пришлось подсуетиться, чтобы не остаться без крыши над головой». «Да...» — тут же помрачнел Айд. «Этот наглец успел подмять под себя большую часть подземелий. Мою личную армию снял с места. Как оказалось, неуязвимость, подаренная и сделало его опасным противником даже для демонов. Хотя, конечно, на меня она не рассчитана». хочешь его уничтожить спокойно поинтересовался светлейший владыка но на мгновение задумался но потом мотнул рогатой головой нет пожалуй со временем из него может получиться неплохая замена с каких это пор ты задумался о преемнике айт вяло отмахнулся да так просто мысли вслух ты щенку другую лет послежу а там видно будет «Вдруг я к тому времени стану так же тяжел и неповоротлив, как Лойн?» «Ты всегда был предусмотрительным», — поморщился Алар, оторвавшись наконец от зеркала. «Хотя придет время, когда и нам станет тут слишком тесно. Кстати, как тебе изменение линии вероятности в отношении наших героев?» «Интересно», — неожиданно признал владыка ночи. Сам не ожидал, что так складно все получится, но подозреваю, что наш новый хранитель предвидел это гораздо раньше. Ему по статусу положено прозревать будущее дальше нас. — Значит, полукровку все-таки не трогаем, — полувопросительно уточнил Айд. — Нет, — отрицательно качнул головой его божественный брат. — И что ему не быть... Игрок этого не допустит и, пожалуй, избрал неплохой способ контролировать единственного в своем роде мага-демона. Несмотря на то, что сейчас его роль на Вуаларе почти незаметна, через несколько десятилетий именно он окажется в фокусе равновесия и станет залогом стабильности мира. А это, как ни странно, наилучший вариант развития событий. Айд покосился на светлейшего с ноткой сомнения. Ты видишь дальше меня, но как-то с трудом верится, что такое возможно. Все-таки демон. Да, неожиданно улыбнулся Алар. Но красота интриги в том и состоит, что именно демону предначертано хранить и оберегать новую Ишту, которая придет на Вуалар после того, как подойдет к концу эта любопытная партия. «Ты говоришь о наследнице, появления которой ждет сейчас наш игрок?» «Да», — еще шире улыбнулся Алар. «Эта девочка вберет в себя все лучшее, что есть у родителей, включая магию разума, потрясающую везучесть и некоторую склонность к авантюрам». «А при тут демон?» — негромко фыркнул владыка ночи. «Думаешь, его к ней хотя бы подпустят?» «Предназначение — странная вещь», — задумчиво обронил Алар, снова покосившись в зеркало, в котором послушно отразилось бесстрастное лицо обсуждаемого полукровки. От демонов ему досталась жестокость, самоуверенность, хладнокровие, властолюбие и расчетливость. От человека — рассудительность, сдержанность, умение правильно рассчитывать силы и целеустремленность. «Как думаешь?» «На что он готов ради того, чтобы обрести свою пару?» «Полагаешь, она...» — чуть не поперхнулся айт Новый хранитель уже дал наследнице имя. Также задумчиво обронил светоносный, словно не заметив, как у брата округлились глаза. «Он всегда чувствует, где и в какой момент будет находиться фокус равновесия, такова его суть». К тому же он научился читать даже потаенные мысли. — Как считаешь? — Он случайно посоветовал игроку назвать будущую дочь таким необычным именем. — В переводе «Сейна Рай», если ты не забыл, «Айви» означает... — Единственное... — странным голосом проговорил Айд. — Погоди... «Но тогда получается, что у Ишты получилось взять знак только из-за нее, из-за дочери?» Светоносный кивнул. «Знак узнает своего хозяина даже в том случае, если тот еще слаб и беззащитен. Когда от него отказалась Гайда, земля приняла единственно верное решение — отдала знак ее нерожденной дочери, зная, что мать не даст ее в обиду. Так было предначертано». А еще я вижу, что нити, судя по этой девочке, полукровки тесно переплетены. Выводы делай сам». «Ну и ладно», — неожиданно усмехнулся его темный брат, переворачиваясь на живот. «Не люблю, когда игра подходит к концу». «Игра никогда не заканчивается, брат», — снова улыбнулся Светоносный. «С течением времени она просто делает очередной виток». и обретает новые краски. айт согласно прикрыл веки, уже предвкушая следующую партию. Алар, глубоко вздохнув, с рассеянным видом проследил за медленно падающей звездой. А потом два древних бога надолго замолчали, думая каждый о своем. Конец книги. Читала Алевтина Жарова.